Иссей Мияке. Год рождения — 1938. Маленький мальчик, видевший ужас атомной бомбардировки Хиросимы, выжил. Выжил, чтобы стать самым известным японским модельером в мире, чтобы соединить в своих работах Восток и Запад чтобы создать свой уникальный стиль, простота и практичность, возведенные в ранг искусства. Он родился в Херосиме в 1938 году, а когда ему было семь лет, потерял практически всю семью, да и сам, можно сказать, выжил только чудом в атомном аду. Но жизнь продолжалась. у Иссея довольно рано проявились способности к рисованию, так что сначала он учился в художественной школе, а с 59-го года изучал графический дизайн в Токийском университете Тама-Арт. В 63-м, еще будучи студентом, он создал свою первую коллекцию, которая называлась «Поэма из ткани и камня». После окончания учебы Начинающий дизайнер отправился во Францию, чтобы учиться в школе при синдикате высокой моды. В 66-м году он начал работать у известного модельера Гиля Роша, а в 68-м стал ассистентом еще более известного модельера Льбера Дежевенши. Оба французских мастера высоко оценили талант молодого японца. Однако оказалось, что в рамках тогдашней европейской высокой моды ему тесно. И в 69-м Исей уехал в Нью-Йорк, где начал работать у Джеффри Бина. Там, наблюдая за жизнью огромного города, глядя на изменения, происходящие в моде, он решает, что хочет буквально начать все сначала, создавать одежду совсем по-другому и в 70-м году вернулся на родину, чтобы начать воплощать свои идеи. Он погрузился в изучение японской одежды, ее пошива, ее тканей, ее эстетики. К тому времени у него был уже немалый опыт работы в Европе и Америке, и все же с первых его коллекций стало ясно, что появилось нечто принципиально новое, не японское и не европейское. Однажды он скажет в интервью. В японском языке есть три разных слова для понятия одежда. Первое — западная одежда. Второе — японская одежда. Третье — одежда вообще. Но это слово может означать и удачу, и радость. Когда меня спрашивают, какое из этих значений подходит к моей одежде, я отвечаю, что создаю радость». Он не стал следовать никаким модным тенденциям, не стал просто обыгрывать элементы костюмов прошлого, уделял много внимания изучению новых техник пошива. И в результате на свет появлялась удивительно удобная, простая с виду одежда для людей, одежда для тех, кто хочет, просто одеваться, а не следовать за модой. И парадоксальным образом, тем самым, Исей Мияки создал новую моду. В 70 году вместе со своим приятелем Томоко Комуру он основал Мияки Дизайн студию и начал готовить свою первую коллекцию, майки, украшенные необычными рисунками. Техника рисунков была в стиле татуировок японских мафиози Якудза, а изображены на них были Джимми Хендрикс и Дженнис Джоплин, кумиры тогдашней западной контркультуры. Коллекцию показали главному редактору американского ВОГа, влиятельнейшей женщине в мире моды Диане Вриланд. Первое слово Эссея яки в моде прозвучало, и оно было услышано. Молодой дизайнер-авангардист оказался на своем пути к успеху, и путь этот был довольно коротким. Оставаясь жить в Токио, он постоянно ездил в США. Следующая коллекция была продемонстрирована на открытии галереи «Японский дом в Нью-Йорке». В 73-м Исей впервые принял участие в парижской неделе моды «Прет-а-порте». Год спустя открылся его первый магазин в Токио, затем... В Париже в 77-м он стал первым, кто получил японскую премию Майничи Дезайн Аворд. Он умело соединял в своих работах Восток и Запад, создавая одежду, в которой человек чувствовал себя свободно и удобно, в которой было легко двигаться, которая казалась универсальной, подходившей для самых разных случаев жизни. Очень часто она была многослойной, некоторые модели... Если их разложить на плоскости, оказывались простыми геометрическими фигурами — квадратом, кругом и так далее. В 97-м Исей Мияки запустил линию «Апьес оф Клач», буквально кусок ткани. Одежда действительно представляет собой просто кусок ткани, из которого, пользуясь нанесенными на него штриховыми линиями, покупатель может выкроить вещь по собственному вкусу и, делая прорези в тех или иных местах, пришивая рукава, карманы, по-разному оборачивая вокруг себя, регулируя длину, глубину выреза, может трансформировать как угодно. Модельер говорил, без изобретательности тех, кто будет ее носить, моя одежда не одежда. В ней предусматривается простор для фантазии потребителя, который сможет понять ее по-своему. Мияке много времени уделяет изучению возможностей ткани, ее раскрою, технике обработки, тому, как по-разному можно соединять детали, драпировать, завязывать. Так в 93-м он применил совершенно отличавшийся от принятого способ создания плессированной одежды. Если раньше сначала делалась плессировка, а потом из этой ткани делался костюм, то Исей делал наоборот. Сначала одежда кроилась, а затем укладывалась под горячий пресс. Получившиеся складки сохранялись даже после стирки, что сделало плессировку куда более простой и удобной в обращении. Другой его проект — трехмерная одежда, на которую модельера вдохновила техника оригами. Пока с коллекциями Яки, где бы они ни проходили, в Париже, Нью-Йорке или Токио, тоже были необычными, напоминая яркие театрализованные шоу. Одним из самых запоминающихся для японцев, которые до того видели на подиумах только своих соотечественниц, стал показ Исэй Мияки и 12 черных девушек в 1976 году с чернокожими моделями. Иногда его коллекции демонстрировали самые обычные люди. Скажем, на одном из шоу его моделям было от 60 до 93 лет. Ведь его одежда подходит для любого возраста, для любого типа фигуры. В 81-м он начал выпуск линии «Плантация» — одежда для тех, кто не может позволить себе дорогую дизайнерскую одежду. Все создаваемое модельером модно и одновременно вне моды, а значит, сегодня вы вполне можете надеть то, что он создал десять лет назад, и чувствовать себя так же уверенно. В 86-м он открыл магазин, где продается одежда не только из последних коллекций, как это обычно бывает, а и из прошлых. Почему нет, если она вне времени? В девяносто четвертом Исей Мияки передал создание мужской, а в девяносто девятом и женской одежды другим дизайнерам из своей команды. Но не для того, чтобы удалиться на покой, а чтобы иметь возможность полностью отдаться своим исследованиям, хотя по-прежнему он контролирует все то, что выходит под его именем. Почить на лаврах — это было бы легко учитывая его всемирную славу и признание, включая французский орден почетного региона и Киота Прайс, награды, которая присуждается за заслуги в области искусства и философии. Да, было бы легко, но это не для него. Новатор и Сеймияки все еще в поисках нового.